Глава двенадцатая. Пароксизм, ортопедия, ксенофобия, мизантропия, кардиология, волюнтаризм. Квиллер обнаружил, что никак не может оторваться от составления списка слов. Пока он пил кофе за завтраком, слова так и роились у него в мозгу. Этимологии, эзотерические, иррациональные – Церемониестер он все время вносил в список новые слова, чтобы покончить с этим безумием, он пошел за своим велосипедом. Его серебряный свет хранился в стойле каретного сарая, и привратник начищал его до блеска. Было утро понедельника, и сунув в карман листочки с текстом вторичной колонки, Квиллер отправился в путь на велосипеде. Его желтый шлем и спицы серебряного света сверкали на солнце. Квиллер вкатил велосипед в вестибюль редакции всякой всячины и повесил свой шлем на руль, зная, что когда покончит с делами, вокруг серебряного света соберутся сотрудники газеты. Бросив листки на стол Джуниора Гудвинтера и обменявшись с ним парой фраз об исходе воскресного бейсбольного матча в Миннеаполисе, он отправился к ответственному секретарю за почтой от своих читателей. Сара Пленсдорф, одна из пламенных поклонниц Квиллера, почитала за честь, вручать ему почту лично. Это была женщина не первой молодости, из хорошей семьи, прекрасно образованная, но несколько чопорная. Квиллер раньше считал, что она потомок богатого суд судостроителя из Пиропойнт, но теперь он в этом усомнился, благодаря Торнтону Хагасу. Как-то раз они с Сарой вместе пообедали вечером при необычных обстоятельствах, и Квиллер обнаружил, что у них есть общий интерес – бейсбол. «Что ты думаешь о вчерашней игре?» – спросил он. Она была такой острой и волнующей, если бы отец был жив, у него бы случился сердечный приступ. На какое-то мгновение он подумал о том, чтобы слетать с Сарой в Минеаполис на матч, который состоится в уикенд, пока Поле занята с Полом Скамблом. Но тут же отказался от этой мысли. Все в редакции немедленно начнут сплетничать, а Полли будет в шоке. «Ты хочешь, Квилл, чтобы я вскрыла для тебя конверты?» – спросила Сара. «Буду весьма признателен», – ответил он, – зная, что ей приятно казать ему эту маленькую услугу. И вдруг он заметил на стене над ее столом три картины, на которых были изображены бабочки. «Это работы Фебы слон, сказал он. «Разве они не прекрасны? Дома их у меня много. Посмотришь на них, и настроение улучшается». «И сколько их у тебя?» «Восемнадцать. А еще напишет для меня Аглаю». «Я первая начала собирать работы Феба, а теперь их все коллекционируют. Мы подумаем о создании клуба поклонников Фебы Слоун, чтобы собираться и беседовать о редких видах бабочек». «Похвальный энтузиазм!» – пробормотал Квиллер. «Я знаю Фебу с тех пор, когда она была еще маленьким ребенком, и ужасно горжусь ею». Нашей семьи знакомы вот уже несколько поколений. Мы посещаем одну церковь. Я была подружкой на свадьбе у ее родителей». Сара говорила все это со счастливым видом. Интересно, знает ли она о нынешней семейной проблеме слонов? Даже если и знает, она слишком благовоспитана, чтобы упоминать об этом. Что касается самого Квиллера, то он твердо придерживался принципа «молчание золота». И тем не менее лицемерно осведомился. «Наверное, Фева будет в команде аптеки на орфографическом конкурсе?» «Несомненно», — ответила Сара, ни минуты не сомневаясь, что все прекрасно в этом лучшем из миров. Мне бы хотелось написать колонку о творчестве Фебы, но пока я не нашел ключа. Возможно, мне стоит взять интервью у коллекционеров и выслушать их мнение, особенно если они создадут клуб поклонников с конструктивной повесткой дня. О, пожалуйста, Квилл, сделай это. Тебе не обязательно меня упоминать. Я просто хочу, чтобы у Фебы была хорошая реклама. Квиллер ушел из кабинета Сары с двумя дюжинами писем от читателей, размышляя о том, что она на редкость добрая и лишенная эгоизма женщина. Она щедро жертвовала на благородные цели и никогда ни о ком не говорила плохо. Надо бы проконсультироваться с историком округа относительно рода Пленсдорфов. Были там судостроителей или нет? Он уже направлялся в вестибюль, чтобы забрать серебряный свет, окруженный восторженной толпой. Как вдруг позади него раздались торопливые шаги. «Квилл! Квилл!» – окликнул взволнованный женский голос. «Это была Хикси Райс. У тебя есть минутка?» <как> Она поманила его, приглашая следовать за ней в конференц-зал. «Присаживайся, Квилл!» Квил. она закрыла дверь. «Ты явно замышляешь что-то зловещее!» – пошутил он. Но тут заметил, что у нее действительно встревоженный вид. «Ого!» – подумал он. «Еще одна из ее прекрасных идей потерпела крах?» «Ну что за невезение!» «У нас проблема!» – выпалила Хикси. «С орфографическим конкурсом!» «Я боюсь сказать Арчи, после фиаско ледового фестиваля он мне этого не простит!» «Но это же было стихийное бедствие, Хикси!» Тоже мог знать, что в феврале будет апрельская погода. А в чем же дело сейчас? Я думал, что у тебя целых 10 спонсоров, горящих энтузиазмом. Так и есть. И они уже вложили деньги, как обещали. Дело в их служащих. Они не хотят стоять на сцене и произносить слова по буквам перед публикой. Их родственники тоже могут принять участие в конкурсе. И тем не менее у нас набралось всего 7 участников. А нам нужно 30, чтобы получилось 10 команд. А они знают, что смогут заранее ознакомиться со списком слов? Да, знают. И все же нам не удалось разжечь в них интерес. Лакмастерский Гросбух спонсирует аналогичный конкурс. Они всегда все слизывают у нас. И они тоже столкнулись с полным безразличием. Я этого не понимаю, Квилл. Орфографические конкурсы среди взрослых пользуются большим успехом в центре. Там живут миллионы людей. Есть из кого выбрать. — возразил Квиллер. — И то, что срабатывает там, не обязательно работает в четырехсах милях к северу, откуда бы ты ни было. — Ты мог бы предложить выход? — спросила Хикси без особой надежды. — Нужно подумать. Дай мне несколько часов, и я с тобой свяжусь. — Приободрись, Хикси. У каждой проблемы есть решение. Вернувшись в вестибюль, Квиллер ответил на вопросы относительно своего велосипеда, надел желтый шлем и покатил домой. Хотя он и заявлял, что лучше всего ему думается, когда он крутит педали велосипеда или сидит, задрав ноги в кресле, к тому времени, как он поставил серебряный свет в каретный сарай, у него не возникло ни единой светлой мысли. Оттуда он поплелся лесом в амбар. Окно кухни было открыто, и он услышал вопли сеансов, еще не приблизившись к строению. Был полдень, время их трапезы. Поэтому они так и расшумелись, а не от того, чтобы по нему соскучились. «Все правильно!» Виллер привык играть вторую скрипку по отношению к банке кошачьих консервов. Накормив своих питомцев, он приготовил кофе и принес кружку в гостиную, где можно было, задрав ноги, набрасывать идеи в блокнот. Сиамцы наблюдали за ним, удобно устроившись. Юм-юм на коврике, а Коко -ко на кофейном столике, грея очередную книгу. «Нужен совершенно новый подход к орфографическому конкурсу», – говорил себе Виллер. «Новое название, новая терминология, новая форма!» «Яу!» – донеслось с кофейного столика. «Спасибо за поддержку!» – поблагодарил Квиллер. «Иными словами, вот что нам нужно – совершенно новый бейсбол!» Коко спрыгнул на пол и забегал кругами. «Бейсбол – то, что надо!» «Ну, конечно, почему бы и нет!» Только сейчас он заметил, что книга, которую грел Коко, была бейсбол, иллюстрированная история. Почувствовал ли Коко проблему, которую пытался разрешить Квиллер? С позиции современной науки идея телепатической связи между человеком и животным не казалась такой уж невероятной. Но мог ли кот, даже имеющий 60 вибриз, передать решение? Вряд ли. То, что книга о бейсболе оказалась на кофейном столике именно сейчас, всего лишь совпадение. Но вообще-то в этом доме случались и более странные вещи. Что касается бейсбола, то эта идея идеально подходила для Мускаунти, где все были заядлыми болельщиками. А что если 10 команд станут состязаться в орфографическом матче на приз, коим будет вымпел? А мэр Пикакса подаст первое слово. И почему бы не устроить в сентябре мировой чемпионат между победившими командами Мускаунти и Локмастера? Да еще, если вокальный квартет из пикакской парикмахерской споет «Своди меня на игру слова». Квиллер обыгрывает название песни «Возьми меня с собой на бейсбол». «Take me out to the ball game». Считается, что песня «Возьми меня с собой на бейсбол» является негласным гимном бейсболистов. Квиллер поискал номер всякой всячины, в котором были объявлены имена спонсоров. Десятки командам понадобится прозвище. Угу. А членам команд бейсболки цвета их команды. А что если к тому же изготовить футболки с названием команды спереди и номером участника сзади? Налив себе еще кофе, Квиллер занялся прозвищами. Денежные мешки. Пикокский народный банк. Молотки. Энтерпрайсис. Домкраты. Гараж Гипила, Врунишки, Пикокское рекламное агентство, Чайники, Ресторан Старая Мельница, Мозилки, Центр искусств, Пилюли, Аптека Слоуна, Редиски, Товарищество фермеров, Кривляки, Театральный клуб Пикокса, Землекопы, Похоронное бюро Динглберри. Квиллер позвонил в редакцию газеты и прочел свои заметки «Хикси», которая приветствовала его восторженными воплями. «Мы напечатаем это завтра на первой полосе», — кричала она, задыхаясь от переполнявших ее чувств. «Участники выстроятся в очередь, чтобы записаться. Все в городе будут просто вне себя». «Куй железо, пока горячо», — посоветовал он. «На следующей неделе мы можем все это раскачать за 10 дней». «А как насчет формы для членов команд?» Один из магазинов в Мусвиле делает по заказу надписи на футболках. Бейсболки можно заказать экспресс-почтой. Поле придется быстренько составить список слов. Тебе нужно связаться с лакмастерским грозбухом на предмет мирового чемпионата, напомнил Эквилер. О, они на это клюнут. Я знаю тамошних ребят. И еще одно хикси. Нужно, чтобы вместо ведущего, диктора и судьи были тренер, подающий и рефери. Гениально, Квил! Просто нет слов! вскричала она. Ты спасаешь мне жизнь. Окей, за тобой обед в ресторане Конь-огонь. Квеллер довольный повесил трубку. Теперь нужно помочь Поле с ее списком слов: майонез, фритюр, ирригация, фрикассе, мармелад. Преобладание съесного напомнило ему, что он не устроил себе ланч. Сделав сэндвич, он вернулся к списку. Это была волнующая неделя для жителей Мускаунти. Во вторник на первой полосе газеты поместили объявление, где упоминались и матч на приз, и мировой чемпионат. «Своди меня на игру в слова!» – призывали плакаты, развешенные повсюду. В витринах магазинов, на доске объявлений библиотеки, в окнах кафе. Предстоящее событие стало основной темой разговоров. Билеты за одну ночь, отпечатанные в типографии всякой всячины, продавались в банке, аптеке и старой мельнице. Торговля шла так бойко, что конкурс решено было проводить в актовом зале школы, вмещавшим очень много народу. Что касается участников, то в списке их значилось несколько громких имен. Доктор Диана Ланспик в команде пилюли, Венел МакВенел из денежных мешков и Дерек Катлбринг от Кривляк. У Хикси появилась идея записать запасные игроки известных горделиц, которые сядут в первом ряду, дабы придать блеск к состязанию но их не будут вызывать на сцену, чтобы произносить по буквам слова. А пока что у Квиллера выдалась относительно спокойная неделя. Каждый день он отправлялся на велосипедную прогулку, брал с собой сиамцев в садовый павильон и наносил с ним визиты к гусеницам, обитавшим в комнате для гостей. Те все еще извивались на дне коробки и поедали зеленые листья. Хотя на Коко они не производили никакого впечатления, Юм-Юм же просто-таки дрожала в кошачьем экстазе. Даже когда дверь комнаты для гостей была закрыта, она знала, что там происходит что-то очень важное, и часами сидела у порога. Квиллер также, наконец-то, отдал дань миссис Рыбий глаз в первых строках своей колонки, на этот раз посвященной самому обыкновенному куриному яйцу этой драгоценной фарфоровой оболочки с золотистой сердцевиной, которая дожидается, пока ее сварят в крутую или в смятку, либо поджарят. Он сортировал фермеров, шеф-поваров, лимерики, Шекспира и Сервантеса. Когда Квиллер отдал рукопись Джуниору, успев как раз в срок перед сдачей номера, выходившего в пятницу, главный редактор быстро просмотрел материал и присвистнул. «По всему мусскаунте подскочит цена на яйца». По дороге домой к виллеру, на своем серебряном свете, помахали из автомобиля. Он съехал на обочину, и водитель припарковался впереди него. Из машины выскочила Элизабет Харт. На ней была длинная бесцветная туника и длинная юбка, тоже бесцветная. «Что привело вас в город?» – осведомился он, снимая шлем. «У меня были дела в банке, так что я купила несколько билетов на орфографическую игру. Дерек играет за кривляк». «А он уже приступил к новой работе?» Да. И я его редко вижу. Он работает допоздна, а по утрам у него занятия. А какое он мнение об этом ресторане? Ну, вы же знаете Дерека. Он такой хладнокровный. А поскольку он актер, то умеет приспособиться к ситуации. Он играет роль. Нравится ли ему его босс? Мистер Рэмсботом редко появляется в ресторане. Дерек управляется сам. Он говорит, что на автоответчик приходит много сообщений от миссис Рэмсботом, а также от женщины по имени Банни. «А бармен проявляет враждебность?» – как того опасался Дерик. «Его девушка приходит в бар каждый вечер и сидит до закрытия. Ей нравится беседовать с Дериком. Бармен от этого не в восторге. Ее зовут обезьянка». М -м, «Я ее знаю», – кивнул Квиллер. «Она успешная художница». «А она привлекательная?» – с тревогой в голосе спросила Элизабет. «Не особенно», – тактично ответил он. Рядом остановилась полицейская машина, и офицер указал на знак «Не парковаться!». Элизабет ринулась к своему автомобилю, а Квиллер обратился к полицейскому. «Простите, офицер, у нас тут небольшая проблема. Ничего серьезного. Будьте внимательны, мистер В тот день он принял два телефонных звонка. Первый подтвердил его ожидания, а второй явился полной неожиданностью. Сначала позвонил Уэзер Бегуд, как всегда жизнерадостный. Однако сегодня он был краток и деловит. «Моя кузина на седьмом небе. От перспективы с тобой поработать, Квил. Она посылает тебе кое-какую информацию о воронах, чтобы ты получил какое-то представление о теме». «Это хорошо. Как скоро она здесь объявится?» «В конце июля. Что ты думаешь по поводу орфографической игры?» «У Хикси неплохие идеи, не так ли?» «Да, — уж ответил Квиллер. Комплименты и критика сыпались на голову несчастной заведующей отделом рекламы попеременно, а ее проекты то набирали высоту, то рушились. Но вот из-за чего я позвонил тебе в первую очередь, Квилл? В муниципалитете округа Локмастер не числится фирма под названием Northern Land Improvement. Спасибо, Джо. Это все, что я хотел узнать. Эта новость только подтвердила его подозрение. Итак, это всего лишь ширма для Enterprises. Однако, прежде чем Квиллер хорошенько все обдумал, позвонил владельцу универмага. Квилл, «Ты будешь свободен после 5.30? Мы с Пендером хотели бы с тобой переговорить». «Приезжайте, посидим в павильоне, выпьем чего-нибудь». «Окей, сразу после закрытия универмага». Квиллер догадывался, что у них на уме. Оба были основателями нового клуба гурманов. Похоже, они хотят провести июльский обед в амбаре или даже в павильоне. «Значит, нужно будет разместить 12 человек за тремя маленькими столиками». Ну что ж, это не проблема, лишь бы его не заставили готовить. Ларри Ланспик был успешным коммерсантом. Вместе с своей женой Кэрол он жил в фешенебельном пригороде Вест-Миддлхаммак. Они были энтузиастами театрального клуба, да и вообще загорались каждым новым проектом общества. Пендер Уилмот, поверенный, не имел корней в Мускаунте. Он недавно переехал со своей молодой семьей в Вест-Миддлхаммак. Пендер вступил в команду в рунишки, а дочь Ланспика была тем самым доктором медицины, который записался в команду пилюли. Когда машина Ларри въехала во двор, Квиллер вышел поприветствовать двух гостей и провел их в павильон. Там уже ждали сеансы и поднос с угощением. А Коко подражал птичьему пению. Пусть и не в той тональности, но с таким вдохновением. «Этого просто не может быть!» «Этот кот поет?» – изумился Пендер. «Это же он прошлой зимой загубил дегустацию сыров?» «Он самый. У него широкие интересы», – ответил Квиллер. Он разливал напитки – вино, ром, кока-колу и имбирное пиво. «У Квилла нет газона», – обратился Ларик Пендеру с торжествующей улыбкой. «Я люблю все естественное», – пояснил хозяин. «Значит, мы приехали куда нужно». Квил, как жители вест Middle Hammock и планеты Земля, мы прибыли сегодня сюда со смиренным предложением для колонки из-под пера Квилла?» «Вам нет необходимости быть смиренными. Я всегда в поисках идей. Ну тогда дело вот в чем. Как ты знаешь, вся прелесть хамака в естественном пейзаже. Пологие пригорки, луга, пастбища, петляющие дороги, причудливые деревянные мостики, рощицы у и дикие цветы у обочины». Человек среднего роста с неприметными чертами лица, Ларри, обладал звучным театральным голосом. А когда играл на сцене или излагал идеи, его энергия заряжала всех окружающих. «Но в последние годы к нам подкрадывается опасность», – продолжал он. «В наш тихий пригород приезжают новые люди со своими городскими идеями. Они любят широкие зеленые газоны, которые нужно удобрять, поливать» пропалывать, подстригать дважды в неделю и, о боже, опрыскивать зеленым. «У меня дома третиклассник», – вступил в разговор Пендер, который знает об экологии больше, чем я. Так вот, он прибегает домой с криком «Папа!» Они опрыскивают опять этой химией, этим зеленым веществом. Он знает о химических веществах в воде и загрязнении атмосферы. А будущее таких ребятишек, как Тими, нужно защищать. А каков уровень этой зеленой опасности? Процентов 30. Но они громче всех выступают на собраниях. Призывают рубить деревья для спрямления трасс, расширять мосты, подстригать траву на обочинах раз в месяц. И все это якобы ради безопасности. Они твердят про мистера Феттера, который погиб в автомобильной катастрофе на извилистой дороге. И ни словом не заикнуться о том, что его сын мчался на сумасшедшей скорости, возмущался Ларин. Хамок. Не для спидвеев. Но этим кончится, если мы не будем бороться. Позвольте мне упомянуть совсем уж странный факт, добавил Пендер. Естественный ландшафт пользуется все большей популярностью в центре. И местные натуралисты борются с так называемыми законами о сорняках и выигрывают дела в суде. А здесь, к нам, откуда местный политик ратует за принятие закона против диких трав и цветов. «Он хочет, чтобы все развели подстриженные газоны и опрыскивали их зеленым». «Он купил дом тривильянов рядом с нами», – вставил Ларри. «И добивается, чтобы вымостили дороги. И у него большая пробивная сила». «Конечно, он получил взятку», – добавил Пендер. «В общем, грязная история. Ну что ж, мне пора домой», – заключил Ларри, вставая. «А кто хочет, чтобы вымостили дороги?» – спросил Квиллер. «Кто купил дом тревельянов?» ботом. «Если он действительно такой проходимец, как о нем говорят, почему же его все время переизбирают? Он экономит деньги на налогоплательщиков, весь финансированию образования и культуры. А тут вмешивается фонд К и субсидирует новые начинание. Это ему на руку». Квиллер проводил гостей до машины. «Подумай об этом», – попросил Ларри. «Кевин Дун может многое тебе рассказать о естественном ландшафте. Он настоящий профи. И люди прислушиваются к твоим словам, Квилл».